прелестно прелестно давненько у нас не было и иномерянок лет двадцать прошло с момента появления последней но вы не беспокойтесь мы знаем что с вами делать обнадежил меня лорд джане отставляя в сторону бокал я к вину не притрагивалась делала вид что пью но пробовать чужеземный алкоголь в присутствии незнакомца не хотелось совершенно мало ли какое-то вино крепости Сейчас как развезет с одного глотка и поминная Красное Королевство, как звали. Я от себя знаю. Бесстрашие глупы со мной всегда за руку ходят. Очень рада, что у вас такие современные взгляды на иномирянах. Важно кивнула я, полностью довольная тем, что меня сразу же не потащили на костер после моей проникновенной речи. О себе я рассказывала коротко, немного поведала о земле, людях, технике. Лорд Жанэм был очень учтивым и личных вопросов не задавал. Все больше я выспрашивала, что это за мир, да как тут живу. Оказалось, что попала я немного много ни мало, а в драконью империю. А точнее, в одно из тридцати ее королевств. Красное королевство находилось почти у самого драконьего хребта и отгораживало от него остальные королевства. Правил здесь самый настоящий дракон, которому подчинялись все лорды и леди, а им, в свою очередь, подчинялись все остальные. Наместник в королевстве появлялся только время от времени, но тем не менее его все уважали и боялись, а потому жили дружно и спокойно. В общем-то, ничего сверхъестественного. У нас образованное общество, леди Егорова, пожурил меня пожилой лорд и коротко улыбнулся. «Прошу прощения, что вынужден покинуть вас до завтрашнего утра, но на сегодня назначен совет лордов и бал, посвященный ежегодному празднику в честь основания Драконии Империи. Мне бы хотелось пригласить вас с собой, но мне кажется, вам сначала стоит обвыкнуться. Все-таки наш менталитет заметно отличается от вашего». Кивнул он то ли на мои джинсы, то ли на кеды, заставив меня совсем немного смутиться. «Конечно, я и так благодарна вам за гостеприимство». «О, не стоит! Это сущие мелочи! Кярта проводит вас в ваши комнаты и поможет со всем необходимым!» Если серьезно, то я попала в самую настоящую сказку. Кярта, улыбчивая молоденькая служанка, вела меня через огромный особняк, попутно рассказывая, где что находится. Специально для меня выделили роскошные гостевые комнаты на втором этаже. Золотые канделябры, массивные на шелковые ткани и шикарные портьеры с искусной вышивкой. Вся мебель будто пришла из другой эпохи, а вместе с ней и ковры, вытканные наверняка вручную. Я только и делала, что восхищалась каждой мелочью, а служанка понятливо улыбалась. Окна комнат выходили на цветущий зеленый сад, а за кованым забором виднелись другие особняки и небольшие домишки с красными крышами. Королевство, настоящее красное королевство, которым владеет самый настоящий дракон. «Леди, я приготовила вам ванну!» Вновь появилась Киарта в гостиной, окликая меня. Санузел я еще не изучала, а потому с энтузиазмом последовала за служанкой. Ванной комнатой назвать это помещение язык не поворачивался. «Купальня!» «Да, пожалуй, именно купальня!» Нас встретили еще три девушки, которые сноровисто помогли мне раздеться, пока я считала дракончиков на потолке. Весь этот день я пребывала на вершине блаженства. Массаж, маникюр, педикюр, маски на волосы и лицо, обертывание и даже сауна. Я будто получила бесплатный купон в спа-центр на весь день, где еще и огромный бассейн имелся. Время до вечера пролетело незаметно, но я буквально танцевала по особняку. Это же надо, как повезло. Не то, что нашим книжным поданкам, на которых сразу сваливали все беды и злодеи мира. Просто мечта. После ужина я только и смогла что дойти до постели, да так и рухнуть, в нее не раздеваясь. Честно обещала себе, что о том, как жить дальше, обязательно подумаю, но завтра. Но завтра наступило совсем не так, как я на то рассчитывала. «Заносите!» — раздался строгий властный приказ. Я не сразу узнала в обладателе этого голоса хозяина особняка, в котором мне разрешили остановиться. Лишь проморгавший со сна смогла сфокусировать взор на гостях, что рано утром решили посетить мои покои. — Простите, а что происходит? — поинтересовалась я, повыше натягивая одеяло. Недоуменным взглядом провожала служанок, которые затаскивали в комнату необъятных размеров платья, туфли, какие-то корзины, украшения. Во главе всего этого безобразия стоял лорд Джане, пристально следящий за всеми, кто появлялся в спальне. На меня мужчина внимания не обращал, и на мой вопрос, судя по всему, отвечать не собирался, но я не отставала. — Лорд Джане, вы ничего не хотите мне объяснить? — повысила я голос, свешивая ноги с кровати. — Ничего! — поморчился мужчина, даже не глядя на меня. Я задохнулась от возмущения и уже собиралась откровенно начать выяснять отношения, как мужчина громко захлопнул дверь за последней служанкой и возрился на меня взглядом настоящего исследователя. Даже прикрыться захотелось от такой наглости. Хотя излишней скромностью я никогда не страдала. Просто странно, когда на тебя смотрят, как на кусок мяса, мысленно представляя, как тебя лучше обжарить. Леди Егорова, у меня к вам пренеприятнейшие известия. — оскалился пожилой мужчина в широкой улыбке, от которой мне мигом поплохело. — К нам едет ревизор? — с энтузиазмом понадеялась я. — Ваш чай! — вмешалась в нашу беседу служанка, подсовывая мне чашку чуть ли не под нос. Чашку я взяла на автомате. В нос ударил яркий сладкий аромат, от которого я неконтролируемо поморщилась. Запах не был приятным. Скорее наоборот, но отставить чашку на прикроватную тумбу мне не дали. «Выпейте чай!» Почти приказал лорд, не переставая странно улыбаться. «А после я расскажу вам о предстоящих событиях!» И отвернулся, гад. Вот прямо взял и повернулся ко мне спиной, явно показывая, что на этом разговор закончен. Пришлось переступить через себя и все-таки сделать несколько глотков через чур ароматного чая. Служанка же отходить от меня не думала. То ли чашку ждала, то ли меня контролировала. Мой недовольный взгляд девушка тоже предпочитала игнорировать. Но все изменилось в одно мгновение. Вот я хочу отставить блюдце на прикроватную тумбу, а мои руки вдруг перестают меня слушаться. Просто обвисают. Чашка падает на пол, разлетаясь на осколки, разливая остатки чая, который чаем явно не был. Но вслед за чашкой вперед начинаю заваливаться и я. Не ни сказать ничего, ни вскрикнуть. Даже ладони вперед не выставить. В голове одни нецензурные выражения. Вот тебе попало в сказку. А главное, все так прекрасно начиналось. Тетя Настя наверняка назвала бы меня святой наивностью. Но я даже подумать не могла, что этот старик замышляет что-то недоброе. Зачем ему тогда было мне комнату гостевую и служанку выделять? Да и сам он держался вежливо и с почтением. «Почему вы не спите?» поинтересовался лорд, нервно поправляя красный платок, что выглядывал из его камзова. А должна? Мне в этот момент хотелось рвать и метать, но внешне я оставалась мешком с картошкой. Меня даже на постель укладывали служанки, что уж говорить. Пыталась выдавить из себя хоть слово, пошевелить хотя бы одним пальцем, но тщетно. Все мои попытки были бесполезными и никаких результатов не давали. «Может быть, дело в том, что девушка-иномерянка — ваше сиятельство?» С любопытством поинтересовалась одна из служанок. «Все может быть!» — зло ответил старик. «Кто их знает, этих иномерянок? Не тратьте время на разговоры! Через час она должна быть готова! Если пошевелится, мигом зовите меня!» «И вот интересно, к чему именно я должна была быть готова?» К моему глубочайшему сожалению, служанки больше не проронили ни слова. Они сноровисто раздели меня, а я даже прикрыться ничем не могла, только и делала, что следила за их действиями, взглядом, да и моргала время от времени. Но чего не отнять, готовили меня к какому-то событию с размахом. После экзекуции в купальне меня вновь перетащили в спальню. Сначала моя безвольная тушка обзавелась смешными шортами с рюшами, которые, видимо, заменяли здесь белье, а потом и верхней частью гарнитура. Не слишком удобным корсетом. Далее дамы со всем усердием натягивали на меня белые чулки, последний виз школьной моды, и длинную рубашку, радостью тянасти. А после началось самое интересное. Белых юбок я насчитала пять. Все они отличались пышными рюшами и кружевом. Дальше меня буквально вставили в бордовое платье-халат с огромным вырезом до самого пупа и воротником-стойкой, Это непотребство стягивалось на поясе двумя шнурками, которые, в свою очередь, закреплялись зажимом-заколкой. Этот зажим сразу же привлек мое внимание. Во-первых, потому что голова моя свешивалась вперед, и видеть я могла только то, что происходило внизу. А во-вторых, зажим блестел десятком красных камушков, которые вполне могли бы быть драгоценными. Когда я отсюда выберусь, эти камушки мне могут очень сильно пригодиться. Да, я до сих пор была полна энтузиазма выбраться из этой передряги. Вернуться домой на землю не слишком рассчитывала, потому что, если верить книжкам, наши попаданки никогда обратно домой не возвращались. Но избавиться от неприятностей я была способна. Нутром чуяла, что долго действие этого зелья не продлится. Кончиком пальцев уже возвращалась чувствительность, а значит, скоро я смогу дать отпор и сбежать. Правда, пока не понимала, стоит ли выдавать себя в самое ближайшее время. До сих пор не знала, что меня ожидает. Вдруг лучше подождать и выбраться из этого дома позже. готова Строго поинтересовались от двери. На автомате хотела оглянуться, но даже голову поднять не смогла, чтобы в глаза посмотреть этому добренькому старикашке. Ух, я бы ему сейчас задала. Да хотя бы вазу для начала разбил, и не факт, чтобы об пол. Вот что он для меня приготовил? Для костра слишком роскошно меня одеваю. — Нет еще ваше сиятельство, торопимся как можем, — ответила одна из девушек откуда-то слева, а меня усадили в кресло. — Ну, как усадили, я в него упала. — Быстрее, других невест уже везут к площади, — раздраженно заметил мужчина и, по всей видимости, ушел. — Что тут началось? На меня одновременно надевали украшения все с теми же красными камушками. Другая служанка обувала меня в балетке на махоньком каблучке. Третья оставляла меня без волос, накручивая на скорую руку какую-то прическу, а четвертая делала макияж, умудряясь при этом придерживать мою голову. Если до этого момента я была злой, то после... Собиралась натурально убивать. У меня уже веко дергалось, когда в комнаты вошел мой транспорт. Ну, как вошел? Вошли разряженные в красные камзолы мужчины, обделенные статью. Очень чувствовалось, что лордами от них и не пахнет. Пахло мокрой шерстью, конским навозом и удушающим амбре вчерашней выпивки. С собой работяги притащили мой транспорт, который сперва я приняла за гроб, обитый красной тканью. Захотелось тут же перекреститься и заорать, что заживо хоронить собираются. Но при ближайшем рассмотрении я поняла, что это лодка. Не слишком вместительная, вытянутая в длину, с дракончиками на концах, ну лодка. Пара... Тяжело вздохнул лорд, смахивая белоснежным платком выступившие капельки пота со лба. Видимо, волновался старичок. Да только в этот раз мой взгляд у него проигнорировать не получилось. Я старалась глазами показать, как сильно я собираюсь этого мерзавца убивать и в каких именно позах. В общем, старик впечатлился. «Ты что, маг?» — воскликнул он, а глаза его в ужасе расширились. Лорд даже на пол седать начал, пытаясь рукой ухватиться за дверь, рядом с которой стоял, но упасть мужчине не дали слуги. «И вот мне тоже интересно. Я маг?» «Нет, ну должны же быть в моем попаданстве хоть какие-то плюсы!» Вооружившись энтузиазмом, я вновь вперлась взглядом в старикашку, представляя в голове, как поочередно вырываю ему все волосинки из бороды. И смеюсь тем самым смехом, от которого в подворотнях мигом прячутся все воры и маньяки. «Целителя!» — прошептал старик, проваливаясь в обморок. Но он насладиться своей маленькой победой я не успела. В комнату на крик служанки влетел молодой аристократ. Хищно осмотрев картину, трое, лодка, потеряли собаку. Он оглядел меня с ног до головы, чтобы как крявкнуть. — Почему еще не в лодке? Сами хотите драконом на корм отправиться? — Так, макана ваша милость, его сиятельство извела! — заикаясь, зарыдала одна из служанок. — А отставить слезы? — беспощадно скомандовал лорд-младший. — Не двигается? — Не двигается. Быстро в лодку, пусть драконы сами с ней разбираются. — А вещи, леди? — Тихо-тихо спросила служанка, кивая на мой потрепанным временем рюкзак. «Под юбками спрячьте, мы же не воры!» Садистски улыбнулся лорд-младший. И это было последнее, что я еще успела увидеть. Запоздала, подумала о том, что садист-старший что-то говорил про других невест-драконов. Если сопоставить его слова с теми, которые я услышала только что, вырисовывалась не очень лучезарная картина. Нет, лодка по-прежнему не желала переквалифицироваться в гроб, но очень даже легко собиралась сыграть роль тарелки. А я, к тому же, еще и девственница. Может быть, все-таки подавится? У меня не имелось желания становиться чьим-то завтраком. Тем более, что меня этим ранним утром так и не покормили. Хорошо, хоть рюкзак мой мне в ноги бросили, да пышными юбками прикрыли. Нет, конечно, на Мэнтесе и Кока-Коле я далеко не уплыву, Но знала я одну занимательную химическую реакцию. Мне бы только власть над своим телом вернуть. Следующие десять минут я видела только потолок и цветы, которые набросали прямо на меня. Наверное, хотели, чтобы я выглядела аппетитно, но, если честно, то лучше овощами украсили. Так я, может быть, и сама бы подобрела, и дракону голодать не пришлось бы. Теперь, по крайней мере, мне было понятно, почему дракон в своем королевстве появлялся редко но его при этом все считают хорошим и слушаются. «Даже рать он прилетает!» «Этим всю свою округу в страхе держит!» «Интересно, драконы они большие?» Еще через пять минут я уже видела над собой синее-синее небо. Вокруг моего конвоя определенно собралась толпа, которая решила проводить завтрак для дракона до самой столовой. В меня летели цветы, вокруг раздавался невнятный гомон. Кто-то очень настойчиво кричал «Ура!» чтобы его было слышно на всю округу. Я радости горожан не разделяла. Нет, если бы не меня несли на закуску огромной птицы, мне, может быть, даже интересно было бы. Но, увы, роль жертвы в это утро досталась именно мне. Еще минут через пятнадцать мой конвой остановился, но толпа не затихала. Наоборот, казалось, шума стало в разы больше. Я уже отчетливо шевелила руками и ногами, Но туловище и голова пока поворотливостью не отличались, лишь бы не сожрали раньше времени. Выбираться наружу из чужого желудка наверняка то еще занятие. «Лорды и леди, суры и суре!» Внезапно раздался чей-то противный мужской голос. «От лица совета лордов Красного Королевства я рад приветствовать вас на ежегодном празднике, посвященном возникновению драконьей империи». Каждый год мы отмечаем это великое событие, благодаря драконов за мир в наших королевствах и домах. Пусть никогда не иссякнет огонь драконов! Пусть никогда не иссякнет огонь драконов! Хором повторила толпа, а мою лодку заметно качнула. Мое хлипкое судно явно куда-то опускали, но я могла только расслышать плеск воды. По-прежнему не видела ничего, кроме того, что находилось надо мной. Сейчас это были возбужденная радостная толпа, высокие деревья и причал, в углубление которого меня и скинули. Чуть скосив взгляд, я заметила и другие лодки. Интересно, сколько нас таких счастливец? — Сегодня мы отправляем наших дочерей в далекий путь, — продолжил помпезную речь противный голос. А я подумала о том, что слова «последний» и «далекий» в этом мире наверняка являются синонимами. Пусть их дорога будет легкой, а смерть быстрой, — добавила про себя, слегка повернув голову вправо, но разглядеть ничего не успела. Толпа завыла подобие песни, которая явно имела что-то общее с похоронной. лодки мои придали ускорение, но вода была тихая, а потому плыла я не то чтобы быстро. Выждав несколько секунд, я с превеликим удовольствием села и потянулась, разминая затекшие конечности папа позади меня ахнула. Я уже хотела было обернуться, чтобы показать им всем очень некрасивый жест, состоящий из одного единственного пальца. Но вдруг поняла, что возглас был вызван не моими действиями. Ветер ударил по лодке. Судно качнуло, как, впрочем, и остальные деревянные тарелки. А нас заслонила огромная тень. Хотя нет, не тень. Тени! Задрав голову, я с ужасом следила за тем, как огромные разноцветные птицы кружат и снижаются. Вот черная стрелой пронеслась вниз и рывком сжала когтями одну из лодок. Непрочное деревце переломилось, а в когтях у дракона осталась девушка в черном платье. До этого момента она мирно лежала в лодке, но, едва оказалась в плену чужих когтей, сразу обрела голос и заверещала. Сдается мне, добровольно чужим обедом здесь никто быть не хотел. «А-а-а-а!» wow. uh -huh. – заорали с другой стороны, а я, наконец, очнулась. Мне хватило нескольких секунд, чтобы оценить бесперспективное будущее. Откопав в юбках свой рюкзак, я мигом стянула с себя неудобное платье и сбросила его в воду, чтобы место не занимало. Туда же полетели все пять нижних юбок. А вот туфли заколку заколкой драгоценности я молниеносно затолкала в один из кармашков рюкзака. Взваливать себе на спину я его не стала. Надела так, чтобы висел у живота. Во-первых, так я быстро достану все необходимое. Во-вторых, будет мне спасательным кругом. А в-третьих... Что там в-третьих, я придумать уже не успела. Услышав приближающийся рев, оглянулась. И вовремя. Красный дракон как раз снижался но я была бы не я, если бы не нашла решение. Усевшись на колени, я начала грести обеими руками, очень надеясь, что уплыву от гигантского зверя как можно дальше. Но, видимо, есть у всех попаданок одна отличительная черта. Если мы попадаем, то попадаем по самые уши. Дракон уверенно снижался. Птички уверенно не пели. Толпа уверенно орала. А я уверенно гребла грибла в сторону такого же уверенного водопада, который уже жаждал познакомиться со мной поближе. Тетка всегда говорила, что опасности нужно встречать лицом к лицу. Ну, я и обернулась лицом к водопаду, ну, потому что он мне казался куда опаснее, чем дракон, который, дай бог, не успеет вовремя до меня долететь. Ну и прыгать в водопад так было удобнее. «Да чтоб вам драконы в кошмарах снились!» искренне пожелала я напоследок. Лодка спешно начала опрокидываться. Слегка присев, я оттолкнулся от деревянного дна ногами и полетела прямо вниз головой, отчаянно надеясь, что эта голова, как и другие мои конечности, останется при мне. Все-таки высота была аховая. Но я даже нескольких секунд в свободном полете не провела. Стальные когти сжались вокруг моей талии раньше, чем я вспомнила весь русский матерный. Рывок! И вот я уже лечу над морем, конца и края которому не видно. Хотя нет, вру. Там впереди мельтешили горы, а мы поднимались все выше, выше. Но кричать не хотелось. Я экономила кислород, чтобы, в случае, если все-таки вырвусь, не захлебнуться вот прям сразу. «Эй, там, поберегись!» — закричала я, выбрасывая крышку от колы в сторону. Я успела забросить три таблетки Ментоса внутри бутылки. Прежде чем фонтан из сколы вырвался наружу, обрызгав не только меня, но и дракона. Собственно, на живот дракона я и направила этот фонтан. От неожиданности птица высокого полета рожала свои когти, а я с радостным визгом полетела вниз. Ненадолго.